Даже те богословы, которые до сих пор считали Гамалиила, несмотря на его нейтральность, скрытым врагом Минеев, должны были признать, что его предложение исключительно благородно. Ведь и сами христиане соглашались с тем, что в их учении много путаницы. Такой диспут, как предлагал Гамалиил, дал бы возможность вождям Минеев, не отрекаясь от самого существенного – Согласовать основы своей веры с догматами богословов. Предложение Верховного Богослова указывало христианам выход из трудного положения. Он великодушно предоставлял решение вопроса об их дальнейшем пребывании в среде еврейства им самим. Сочувствующие Минеем члены коллегии прославляли мудрость и кротость Гамалиила и поддерживали его. Доктор Бен Измаил взялся передать предложение Гамалиила чудотворцу Иакову из деревни Сикании, признанному вождю Минеев в районе Лиды и Емнии. Но случилось именно то, чего Бен Измаил втайне опасался. Иаков, не задумавшись ни на минуту, тотчас отклонил предложение. Его гладко выбритое, деловитое лицо банкира чуть покраснело. Он сохранил спокойствие, но это было напускное спокойствие. «Мы не отзовем наших странствующих проповедников», — заявил он. «Это было бы самым большим преступлением, поистине отречением от принципа. Ибо для нас Ягва остается не только Богом Израиля, но и всего мира» и мы не можем допустить, чтобы у нас отняли право распространять его учение среди язычников, как он повелел нам, хотя Рим и запретил обрезание. Мы проповедуем наше вероучение, мы радуемся, когда его принимает все большее число людей, ибо мы знаем по опыту, что эта вера дает великое утешение, и что тот, кто живет в ней, защищен от невзгод. Спорить с богословами о своей вере мы тоже отказываемся. Мы не смогли бы этого, даже если бы захотели. Никто из нас не может взять на себя смелость говорить за другого. Только за себя. Этим мы как раз и отличаемся от богословов, что никого не хотим связывать определенными догматами. Мы не сопоставляем различные логические и теологические аргументы Мы погружаемся в жизнеописание нашего Спасителя. Из Его слов и из нашего сердца черпаем мы нашу веру. Мы разрешаем каждому понимать слова Спасителя по-своему. Никто не связан пониманием другого. Потому-то многие из нас и называют себя верующими, что мы не просто принимаем предписанные нам точки зрения, Но каждый из нас должен извлечь свою веру из собственной груди. У нашей веры нет границ, и мы не хотим их иметь. У нас даже нет общего имени. Мы называем себя то верующими, то бедняками, то христианами. Мы предоставляем богословам определить нашу веру. Они больше доверяют своей мудрости, чем мы. Мы сами не можем точно назвать того, что связывает нас, да и не хотим этого. Мы слишком смиренны. Мы считаем себя иудеями. Мы верим в то, во что веруют богословы. Мы выполняем обряды, как нам предписывают богословы. Но мы веруем в нечто большее, и мы подчиняем свою жизнь более строгим принципам. Мы веруем не только в священников, мы веруем в пророков. Мы отдаем Кесарева Кесарю, но мы не думаем, чтобы запрещение Кесаря освободило нас от обязанности исполнять заповеди Ягве. И мы считаем, что мы не только дети иудейского Бога, а Бога вообще. Мы никого не хотим выманить из его границ, если ему хорошо в их тесноте, Но на нас возложена задача прославить широту Ягве. Мы не против богословия, но превыше всего хотим мы религии. Мы не против иудейской церкви, но превыше всего хотим мы иудейского духа.